Я уже сказал, что положение Ламберта в это время было самое критическое. Ему, предателю, из всей силы желалось бы сманить меня от Анны Андреевны, чтобы вместе с ним продать документ Ахмаковой, что он находил почему-то выгоднее. Но так как и я ни за что не выдавал документа до последней минуты, то он решил в крайнем случае содействовать даже и Анне Андреевне, чтоб не лишиться всякой выгоды, а потому из всех сил лез к ней своими услугами до самого последнего часу. И я знаю, что предлагал даже достать, если понадобится, и священника. Но Анна Андреевна с презрительной усмешкой попросила его не упоминать об этом. Ламберт ей казался ужасно грубым и возбуждал на ней полное отвращение. Но из осторожности она все-таки принимала его услуги, которые состояли, например, в шпионстве. Кстати, не знаю, наверное, даже до сего дня, подкупили они Петра и Политыча, моего хозяина, или нет. И получил ли он от них хоть сколько-нибудь тогда за услуги, или просто пошел в их общество для радости и интриги. Но только и он был за мной шпионом, и жена его. Это я знаю, наверное. Читатель поймет теперь, что я, хоть и был отчасти предуведомлен, но уж никак не мог угадать, что завтра или послезавтра найду старого князя у себя на квартире и в такой обстановке. Да и не мог бы я никак вообразить такой дерзости от Анны Андреевны. На словах можно было говорить и намекать об чем угодно, но решиться, приступить и в самом деле исполнить — «Нет, это, я вам скажу, характер». Второе. Продолжаю. Проснулся я наутро поздно, я спал необыкновенно крепко и без снов, о чем припоминаю с удивлением, так что, проснувшись, почувствовал себя опять необыкновенно бодрым, нравственно, точно и не было всего вчерашнего дня. К маме я положил не заезжать, а прямо отправиться в кладбищенскую церковь с тем, чтобы потом, после церемонии, возвратясь в мамину квартиру, не отходить уже от нее во весь день. Я твердо был уверен, что, во всяком случае, встречу его сегодня у мамы рано ли, поздно ли, но непременно. Ни альфансинки, ни хозяина уже давно не было дома. Хозяйку я ни о чем не хотел расспрашивать, да и вообще положил прекратить с ними всякие сношения и даже съехать как можно скорее с квартиры. А потому, только что принесли мне кофе, я заперся опять на крючок. Но вдруг постучали в мою дверь. К удивлению моему оказался Тришатов. Я тотчас отворил ему, обрадовавшись, просил войти, но он не хотел войти. Я только два слова с порогу. Или уж войти, потому что, кажется, здесь надо говорить шепотом. Только я у вас не сяду. Вы смотрите на мое скверное пальто. Это Ламберт отобрал шубу. В самом деле он был в дреном старом и не по росту длинном пальто. Он стоял передо мною какой-то сумрачный и грустный, руки в карманах и не снимая шляпы. Я не сяду, я не сяду. Слушайте, Долгорукий, я не знаю ничего подробно, но знаю, что Ламберт готовит против вас какое-то предательство, близкое и неминуемое, и это, наверное. А потому берегитесь. Мне проговорился Рябой. Помните Рибова? Он ничего не сказал, в чем дело. Так что более я ничего не могу сказать. Я только пришел предуведомить. Прощайте. Да сядьте же, милый Трешатов. Я хоть и спешу. Но я так рад вам! Вскричал было я. Не сяду, не сяду, а то, что вы рады, мне буду помнить, э, долгоруки и что других обманывать. Я сознательно, своей воле, согласился на всякую скверность и на такую низость, что стыдно и произнести у вас. Мы теперь у ребова. Прощайте, я не стою, чтобы сесть у вас. Полный тришатов милый! Нет, видите, долгорукий, я перед всеми дерзок и начну теперь кутить. Мне скоро сошьют шубы, еще лучше, и я буду на рысаках ездить. Я буду знать про себя, что я все-таки у вас не сел, потому что сам себя так осудил, потому что перед вами низок. Это все-таки мне будет приятно припомнить, когда я буду бесчестно кутить. Прощайте, ну прощайте, и руки вам не даю. Ведь Альфансинка же не берет мои руки. И, пожалуйста, не догоняйте меня, да и ко мне не ходите. У нас контракт. Странный мальчик повернулся и вышел. Мне только было некогда, но я положил непременно разыскать его в скорости, только что улажу наши дела. Затем не стану описывать всего этого утра, хотя и много бы можно было припомнить». Версилова в церкви на похоронах не было. Да, кажется, по их виду можно было еще до выноса заключить, что в церковь его и не ждали. Мама благоговейно молилась и, по-видимому, вся отдалась молитве. У гроба были только Татьяна Павловна и Лиза. Но ничего, ничего не описываю. После погребения все воротились и сели за стол, и опять-таки по виду их я заключил, что и к столу его, вероятно, не ждали. Когда встали из-за стола, я подошел к маме, горячо обнял ее и поздравил с днем ее рождения. За мной сделала то же самое Лиза. — Слушай, брат, — шепнула мне украдкой Лиза, — они его ждут. — Угадываю, Лиза, вижу. «Он, наверное, придет». «Значит, имеют точные сведения», — подумал я, но не расспрашивал. «Хоть не описываю чувств моих, но вся эта загадка, несмотря на всю бодрость мою, вдруг опять навалилась камнем на мое сердце. Мы все уселись в гостиной за круглым столом вокруг мамы. О, как мне нравилось тогда быть с нею и смотреть на нее». Мама вдруг попросила, чтобы я прочел что-нибудь из Евангелия. Я прочел главу от Луки. Она не плакала и даже была не очень печальна, но никогда лицо ее не казалось мне столь осмысленным духовно. В тихом взгляде ее светилась идея, но никак я не мог заметить, чтобы она чего-нибудь ждала в тревоге. Разговор не умолкал. Стали многое припоминать о покойном Много рассказала о нем и Татьяна Павловна Чего я совершенно не знал прежде И вообще, если б записать То нашлось бы много любопытного Даже Татьяна Павловна совсем как бы изменила свой обычный вид Была очень тиха, очень ласкова А главное, тоже очень спокойна Хотя и много говорила, чтобы развлечь маму Но одну подробность Я слишком запомнил. Мама сидела на диване, а влево от дивана, на особом круглом столике, лежал как бы приготовленный к чему-то образ, древняя икона, без ризы, но лишь с венчиками на главах святых, которых изображено было двое. Образ этот принадлежал Макару Ивановичу. Об этом я знал и знал тоже, что покойник никогда не расставался с этой иконой и считал ее чудотворною». Татьяна Павловна несколько раз на нее взглядывала. «Слушай, Софья», — сказала она вдруг, переменяя разговор, «чем иконе лежать, не поставит ли ее на стол же, прислоня к стене и не зажечь ли пред ней лампадку?» — Нет, лучше так, как теперь, — сказала мама. — А и впрямь, а то много торжества покажется. Я тогда ничего не понял, но дело состояло в том, что этот образ давно уже завещен был Макаром Ивановичем на словах Андрею Петровичу, и мама готовилась теперь передать его. Было уже пять часов пополудни. Наш разговор продолжался, и вдруг я заметил в лице мамы как бы содрогание. Она быстро выпрямилась и стала прислушиваться, тогда как говорившая в то время Татьяна Павловна продолжала говорить, ничего не замечая. Я тотчас обернулся к двери, и миг спустя увидел в дверях Андрея Петровича. Он прошел не с крыльца, а с черной лестницы, через кухню и коридор, и одна мама из всех нас заслышала шаги его. Теперь я пишу всю последовавшую безумную сцену, жест за жестом, слово за словом. Она была коротка. Во-первых, в лице его я с первого взгляда, по крайней мере, не заметил ни малейшей перемены. Одет он был, как всегда, то есть почти щеглевата. В руках его был небольшой, но дорогой букет свежих цветов. Он подошел и с улыбкой подал его маме. Та было посмотрела с пугливым недоумением, но приняла букет. И вдруг краска слегка оживила ее бледные щеки, а в глазах сверкнула радость. «Я так и знал, что ты так примешь, Соня», — проговорил он. Так как мы все встали при входе его, то он, подойдя к столу, взял кресло Лизы, стоявшее слева подле мамы, и, не замечая, что занимает чужое место, сел на него. Таким образом, прямо очутился подле столика, на котором лежал образ. — Здравствуйте все! Соня, я непременно хотел принести тебе сегодня этот букет в день твоего рождения, а потому и не явился на погребение, чтоб не прийти к мертвому с букетом. «Да ты и сама меня не ждала к погребению, я знаю. Старик, верно, не посердится на эти цветы, потому что сам же завещал нам радость, не правда ли? Я думаю, он здесь, где-нибудь в комнате». Мама странно поглядела на него. Татьяну Павловну как будто передернула. — Кто это здесь в комнате? — спросила она. — Покойник, оставим. Вы знаете, что не вполне верующий человек во все эти чудеса всегда наиболее склонен к предрассудкам. Но я лучше буду про букет. Как я его донес, не понимаю. Мне раза три дорогой хотелось бросить его на снег и растоптать ногой. Мама вздрогнула. Ужасно хотелось. Пожалей меня, Соня, и мою бедную голову. А хотелось потому, что слишком красив. Что красивее цветка на свете из предметов. Я его несу, а тут снег и мороз. Наш мороз и цветы. Какая противоположность. Я, впрочем, не про то. Просто хотелось измять его, потому что хорош. Соня. Я хоть и исчезну теперь опять, но я очень скоро возвращусь, потому что, кажется, забоюсь, забоюсь. Так кто же будет лечить меня от испуга? Где же взять ангела, как Соню? Что это у вас за образ? А, покойников, помню. Он у него родовой, дедовский. Он весь век с ним не расставался, знаю, помню. Он мне его завещал, очень припоминаю, и, кажется, раскольничий. Дайте-ка взглянуть. Он взял икону в руку, поднес к свече и пристально оглядел ее, но, продержав лишь несколько секунд, положил на стол уже перед собою. Я дивился, но все эти странные речи его произнесены были так внезапно, что я не мог еще ничего осмыслить. Помню только, что болезненный испуг проникал в мое сердце. Испуг мамы переходил в недоумение и сострадание. Она прежде всего видела в нем лишь несчастного. Случалось же, что и прежде он говорил иногда почти так же странно, как и теперь. Лиза стала вдруг очень почему-то бледна и странно кивнула мне на него головой. Но более всех испугана была Татьяна Павловна. — Да что с вами, голубчик Андрей Петрович? — выговорила она осторожно. — Право, не знаю, милая Татьяна Павловна, что со мной. Не беспокойтесь, я еще помню, что вы, Татьяна Павловна, и что вы, милая. Я, однако, зашел лишь на минуту. Я хотел бы сказать Соне что-нибудь хорошее и ищу такого слова, хотя... Сердце полно слов, которых не умею высказать. Право, все таких каких-то странных слов. Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь. То глядел он нас всех с ужасно серьезным лицом и с самою искреннею сообщительностью. Право, мысленно раздваиваюсь, и ужасно этого боюсь: точно подле вас стоит.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 который на похоронах своего отца в церкви, вдруг засвистал. Право, я боялся прийти сегодня на похороны, потому что мне с чего-то пришло в голову непременное убеждение, что я вдруг засвищу или захохочу, как этот несчастный доктор, который довольно нехорошо кончил. И, право, не знаю, почему мне все припоминается сегодня этот доктор. До того припоминается, что не отвязаться. Знаешь, Соня, вот я взял опять образ. Он взял его и вертел в руках. И знаешь, мне ужасно хочется теперь, вот сию секунду, ударить его от печку, об этот самый угол. Я уверен, что он разом расколется на две половины, ни больше, ни меньше. Главное... Он проговорил все это без всякого вида притворства или даже какой-нибудь выходки. Он совсем просто говорил. Но это было тем ужаснее. И, кажется, он действительно ужасно чего-то боялся. Я вдруг заметил, что его руки слегка дрожат. — Андрей Петрович! — вскрикнула мама, всплеснув руками. — Оставь! Оставь образ, Андрей Петрович! Оставь! Положи! —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 его бледное лицо вдруг все покраснело, почти побагровело, и каждая черточка в лице его задрожала и заходила. — Не прими с аллегорию, Соня. Я не наследство Макара разбил. Я только так, чтоб разбить. А все-таки к тебе вернусь, к последнему ангелу. А впрочем... — Прими хоть и за аллегорию, ведь это непременно было так. И он вдруг поспешно вышел из комнаты опять через кухню, где оставалась шуба и шапка. И они описывают подробно, что сталось с мамой. Смертельно испуганная она стояла, подняв и сложив над собой руки, и вдруг закричала ему вслед. — Андрей Петрович, воротись, хотя бы проститься-то, милый! «Придет, Софья, придет, не беспокойся!» Вся дрожа в ужасном припадке злобы, злобы зверской прокричала Татьяна. «Ведь слышала, сам обещал воротиться. Дай ему, блажнику, еще раз последней погулять-то! Состанется? Кто ж его тогда в самом деле безногого-то тонянчить будет, кроме тебя, старой няньки? Так ведь прямо самообъявляет? Не стыдится?»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 и что ему непременно хотелось с чем-то покончить, как с этим образом, и показать это на маме, всем. Но и двойник был тоже, несомненно, подлин него. В этом не было никакого сомнения. Третье. Его, однако, нигде не оказывалось, и не к нему же было бежать. Трудно было представить, чтобы он так просто отправился домой.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 Было только усилением сарказма. О, я простил ей многое в ту минуту, когда постепенно осмыслил дело. С минуту я обдумывал. Она молчала и ждала. «Знаете ли», — усмехнулся я вдруг, — «вы передали письмо потому, что для вас не было никакого риску, потому что браку не бывать, но ведь он, она, наконец...» — Разумеется, она отвернется от его предложения, и тогда... — Что тогда может случиться? — Где он теперь, Анна Андреевна? — вскричал я. — Тут каждая минута, дорога, каждую минуту может быть беда. Он у себя дома, я вам сказала. В своем вчерашнем письме Катерине Николаевне, которое я передала, он просил у ней во всяком случае. Свидание у себя на квартире сегодня... Ровно в семь часов вечера. Та дала обещание. Она к нему на квартиру? Как это можно? Почему же? Квартира эта принадлежит Настасии Гороне. Они оба очень могли у ней встретиться, как у ее гости. Но она боится его. Он может убить ее. Анна Андреевна только улыбнулась. Катерина Николаевна, несмотря на весь свой страх, который я в ней сама приметила, всегда питала еще с прежнего времени некоторое благоговение и удивление к благородству правил и к возвышенности ума Андрея Петровича. На этот раз она доверилась ему, чтобы покончить с ним навсегда. В письме же своем он дал ей самое торжественное, самое рыцарское слово, что опасаться ей нечего. Одним словом, я не помню выражение письма, но она доверилась, так сказать, для последнего разу. И, так сказать, отвечая самыми геройскими чувствами, тут могла быть некоторая рыцарская борьба с обеих сторон. — А двойник, двойник! — воскликнул я. — Да ведь он с ума сошел! «Давая вчера свое слово явиться на свидание, Катерина Николаевна, вероятно, не предполагала возможности такого случая». «Я вдруг повернулся и бросился бежать. К нему, к ним, разумеется. Но из зала еще воротился на одну секунду». «Да вам, может быть, того и надо, чтобы он убил ее!» — вскричал я и выбежал из дому. Несмотря на то, что я весь дрожал, как в припадке, я вошел в квартиру тихо через кухню и шепотом попросил вызвать ко мне Настасью Егорну. Но та сама тотчас же вышла и молча впилась в меня ужасно вопросительным взглядом. Анис, Их нет дома-с!» Но я прямо и точно быстрым шепотом изложил, Что все знаю от Анны Андреевны, да и сам сейчас от Анны Андреевны. Настасья Егоровна, где они? Они в зале там же, где вы сидели третьего дня, за столом. Настасья Егоровна, пустите меня туда. Как это возможно! -с? Не туда, а в комнату рядом, Настасья Горна. «Анна Андреевна, может, сама того хочет. Как бы не хотела, не сказала бы мне, что они здесь. Они меня не услышат. Она сама того хочет. А как не хочет? Не спускалась меня впившегося взгляда своего Настасьи Горна. «Настасья Горна, я вашу Олю помню. Пропустите меня. У нее вдруг затряслись губы и подбородок. Голубчик, вот за Олю разве, за чувство твое. Не покинь ты Анон Древну, голубчик. Не покинешь, а? Не покинешь? Не покину. Дай же мне свое великое слово, что не вбежишь к ним и не закричишь, коль я тебя там поставлю. Честью моей клянусь, Настасья Егорна. Она взяла меня за сюртук провела в темную комнату, смежную стой, где они сидели, подвела чуть слышно по мягкому ковру к дверям, поставила у самых спущенных портьер и, подняв крошечный уголок портьеры, показала мне их обоих. Я остался? Она ушла. Разумеется, остался. Я понимал, что я подслушиваю, подслушиваю чужую тайну, но я остался. Еще бы не остаться! А двойник? Ведь уж он разбил в моих глазах образ. Четвертое.